Глава четвертая. Мистификация. Когда поздно ночью братья вернулись домой, Галактион Александрович, сердито пыхтя трубкой, расхаживал по кабинету и отчитывал Дальку. «Мало того, что ты легкомысленный и упрям, только этим я могу объяснить твою бездумную выходку с ключом и спичками. Вдобавок ты еще и лишен всякой политической прозорливости». «Не хочешь видеть пружин, движущих политическую жизнь на Западе?» «Какие уж там пружины!» — усмехнулся Далька. «Здесь механизмы хитрее. Нашим специалистам по полупрободниковым стоит разобраться. Прежде всего разберемся мы, археологи. Археология ныне включает в себя все науки». Ты правильно вспомнила о полупроводниках. Уже в наше время нет ничего невозможного в создании звучащего и показывающего под влиянием местного нагрева устройства. Прискорбно, что зарубежные достижения в этой области опять-таки были использованы для дезинформации. А тебе не кажется, Галь, что аппарат с нагреваемым кубом нечто вроде фонетического словаря?» Каждому изображению должен соответствовать звук неведомого языка. Пока что мы слышали один прерывистый свист и видели одно изображение, притом никакого-нибудь неведомого существа, а человека. Мистификаторов прежде всего должно упрекнуть в отсутствии фантазии. Неужели не могли нарисовать вместо банального человека какое-нибудь чудовище? Я все время думаю, надо найти такое переключение, чтобы появился другой звук и другое соответствующее ему изображение. Мне уже доводилось говорить тебе о воображении и мнимой действительности. А я все-таки, начал было Даль, но рассерженный Галактион Александрович объявил, что настало наконец время и для сна, и ушел в свою комнату. Утром Галактион Александрович был удивлен, что Далька не увязался с ним в лабораторию. Профессор зашел за Эльгой Сергеевной, жившей в соседнем доме, чтобы вместе с нею пойти в научный центр. Ключ от лаборатории был у нее. Смущенная Таня на мгновение выскочила в переднюю, где, не раздеваясь, дожидался со шляпой в руке Галактион Александрович. Она простилась с ним, потому что сегодня уезжала в Томск и извинилась за вчерашнее. Ей очень хотелось спросить о Дальке, но она так и не решилась. Даль вышел из дома раньше брата и отправился прямо в кибернетический центр к академику Леониду Сергеевичу Песцову. Леонид Сергеевич Песцов был замечательным человеком, ученым нового типа. Еще не старый, статный, высокий, спортивного склада, прекрасный теннисист и шахматист, великолепно знающий художественную литературу. Так говорили о нем. 16 лет он поступил в университет, в 20 лет стал кандидатом наука, а 28 избран академиком. Ныне же он был удостоен множества научных премий и наград. Академик Песцов был прост и доступен для всех. Ничего не стоило попасть к нему в кабинет, не было ни секретаря, ни вахтера. Он радушно встал навстречу Дальке, оказавшись едва ли не на голову выше его. «Петров? Петровых на свете много уж, не брат ли нашего профессора Петрова Галактиона Александровича?» «Брат», — усмехнулся Даль, — «в порядке полной противоположности». «Полной противоположности?» переспросил академик, усаживая гость. «Это уже интересно. Тоже археолог? Историк?» «Пока все еще студент. Томский политех». «Томский политех? Прекрасный вуз. Кузница выдающихся людей, в частности, в области кибернетики и математики». «Вот насчет кибернетики я к вам и пришел». Будущая специальность, испытывающий посмотрел Песцов. Нет, совсем нет. Сам еще не знаю, что буду сооружать. Мечтаю переделывать землю. На слой вечной мерзлоты покушаюсь. Славно. В глобальном, значит, масштабе, а кибернетика тут причем. «Да вот я хотел спросить, Леонид Сергеевич, можно ли создать такой кибернетический словарь, чтобы он произносил слово и воспроизводил на экране его понятия? чего же нельзя? Можно. Только зачем?» «Ну, это другой разговор. Скажем для того, чтобы ввести в заблуждение весь мир, придумать неведомый язык и изобразить его слова на экране электронного словаря. Или, если такой словарь имеется, то может ли ваша кибернетическая машина, пользуясь этим словарем, перевести на русский язык рассказ, произнесенный чужой машиной на чужом языке?» тут я вас не пойму дорогой глобальный преобразователь вообще машинные переводы возможны но вы знаете конечно что к вам сюда прислали найденные в черном принце мулежи оставленные там для дезинформации «Ну-ну, допустим». «Мне вчера случайно удалось выяснить, что дезинформация зашла так далеко, что мистификаторы, как говорит мой брат, профессор Петров, сделали не картонные, а кибернетические муляжи, даже говорящие показывающие». Ха, «Любопытственно. Предание свеженькое, но с душком». Не так давно привелось мне видеть фотографии современного неандертальца, снятого на кинопленку на севере Калифорнии, так называемого Бигфута, большеногого в русском переводе. Его след вдвое больше нормального человеческого, 80-й размер. Экспертам из Голливуда был задан вопрос, можно ли сделать комбинированные съемки, чтобы получить на кинопленке существо в 2,5 метра ростом первобытную такую девицу в шерсти, идущую по лесу легкой походкой с раскачиванием быстрее олимпийских бегунов. Голливудские эксперты ответили, что сделать такой кинотрюк можно за 2 миллиона долларов. «Не дурно? И что же? Американцев, в том числе и многих ученых, это вполне удовлетворило. Они рассудили, что не найдется безумца или бизнесмена, который решился бы ухлопать такую уйму денег, чтобы сделать кинотрюк во имя легкой мистификации. Вы тоже упомянули о мистификации?» «Да это не я, это брат Галактион». «Сомнительно, чтобы кому-то, даже генералам Пентагона, взбрело в голову пускать деньги, в данном случае уже на солнечный ветер, чтобы пощекотать любопытство тех, кто доберется в космосе до труднодостижимого аппарата». «Ну, я тоже так думаю. Потому и пришел к вам. Заберите, Леонид Сергеевич, космическую находку от археологов к себе, ведь ваша кибернетика все может». Академик улыбнулся хитроватой мальчишеской улыбкой и, соединив руки, стал крутить большими пальцами. «Кибернетика, конечно, многое может, в отличие от тех, кто ею повелевает. В шахматы машина тоже может сыграть, руководитель машины тоже, притом не лучше ее. Музыку машина сочиняет. Приходилось слышать? Не нравится. Нечто средневековое». Простенькая, вы хотите сказать. Так это от программы зависит. Что в нее заложить, то и прозвучит после чисто математического комбинирования. Вот стихи могу прочесть. Недавно наша сочинила, по нашей указке. Первая зелень пробилась до срока, вбухли стволы и наливались соком. В воздухе пахло промокшей корою, где-то весна обрела стороною. Академик встал, прошелся к окну и обратно. «Каково?» «Знаю, знаю. Скажете, что здесь информации больше, чем поэтических чувств?» «Я с вами согласен. Думаю, что я сам, руководитель машины, стихи лучше напишу, в особенности для прекрасных дам, если снова увлекусь». «Бывает. Одно такое увлечение у меня печально кончилось». Кибернетика подвела. Влюбился я на старости вот лет в молодую даму, сочинявшую пьесы. Чехова, помните? Принесла она мне, как знатоку научных кругов, свою новую драму из научной жизни. А я возьми, да и передай эту пьесу для анализа своей ЭВМ. Той самой, которая расшифровала письменность мая за 48 часов. И дал я ей всего-навсего только список действующих лиц. Думаю, догадается или нет, Шельма, это я про машину. Каков будет сюжет, какими окажутся герои. И что бы вы думали? Точно указала, кто будет хорошим, кто плохим, когда доцент обманет студентку, когда благородный профессор вмешается, и все кончится благополучно». Сами понимаете, что для меня это благополучно не кончилось. Так вот в холостяках и хожу. Есть случаи, когда у машин возможности больше, чем у их руководителей. Ну вот и теперь никак нельзя мне вмешиваться в археологические дела. Научная, понимаешь, этика не поддается математическому анализу. А вот машина не задумалась бы. «А если Галактион к вам обратится?» «Ну, тогда другое дело. Так как, говорите, первому звуку соответствовало изображение человека?» «Похоже на человечка», — подтвердил Даль. «Ну, думаю, что это был не человек, хотя и похожий звук означал совсем другое слово». «А какое? Фает, например?» Фает? изумился Далька, подозревая очередную озорную шутку академика. Но тот говорил вполне серьезно. «Была, говорят, такая планета Файтон миллион лет назад, а может быть и больше. На месте ее орбиты теперь остались в виде сплошного кольца астероиды, малые космические тела осколочной формы. Некоторые считают их обломками погибшей планеты». Меня всегда занимала проблема этой катастрофы. Чтобы объяснить все ее особенности, в частности, почему осколки планеты остались на ее прежней орбите, а не разлетелись, как полагалось бы, при взрыве при... или столкновении с посторонним телом, пришлось допустить возможность взрывоводной оболочки планеты. Кстати, есть физики, которые, в отличие от других своих коллег, это допускают. И допускал это даже такой корифей, как Нильсбор. А если это могло быть так, то свести концы с концами возможно лишь при помощи вмешательства разума или безумия. Словом, нельзя исключить развитие и гибель цивилизации на файтоне в ядерной катастрофе, вызванной войной. Математически, если говорить о теории вероятности, это возможно, Очевидно, не все цивилизации Вселенной способны пройти ядерный порог развития, и тогда появление около Земли искусственного спутника, аппарата Фаэтов, названного у нас «Черным принцем», с посланием нам, землянам, не может удивить подлинного ученого. «Тогда как же вы можете сидеть спокойно, если аппарат Фаэтов, как вы сказали, находится рядом с вами?» Академик развел руками и улыбнулся. «Слабые мои человеки, опутанные сети условностей! А если, брат, все-таки обратится к вам, я этого добьюсь!» Ну вот тогда и будет настоящее дело, но непростое. Хватит работы и нам, кибернетикам, и лингвистам. Перевести отвлеченные понятия, неведомо как изображенные на экране вашего кибернетического словаря, как вы себе его представили, будет труднее всего. Лингвисты, может быть, отступят, но только не мы, математики. Хотя и нам есть перед чем спасовать. И перед чем? «Чтобы расшифровать изображение, сопоставляя его со звуками, надо эти звуки слышать, а машины наши хоть и грамотные, зрячие, но пока еще глухие, мы только еще начинаем учить их пользоваться слухом, принимать информацию на слух, а у вас, вернее, у всех нас, как я понимаю, дело не терпит». «Значит, нужен энтузиаст?» который отдаст свой слух машине, который вместе с ней при ее помощи изучит чужой язык и потом прослушает и переведет для людей чужепланетное послание. Вот тут вы правы. Далее, Александрович, такой человек нужен. Э, будь я помоложе и не так загружен, я моложе и я не так загружен». Академик внимательно посмотрел на лохматого юношу, словно приценивался. «А как же институт? Я возьму академический отпуск! Хоть на год, хоть на два!» Раздался телефонный звонок. Песцов снял трубку. Далька было вскочил, но академик движением руки усадил его на место. «Да, Галактион Александрович, здравствуйте. Рад вас слышать. Ждал вашего звонка. Почему ждал? Ну, как вам сказать? Хоть возможности вашего центра огромные и всесторонние, все же всем нам не терпится прикоснуться к вашему сокровищу. Конечно, конечно, можете рассчитывать. Вся наша электроника включится. И не только техника. Хорошо, хорошо, я приду к вам». Песцов откинулся в кресле. «Ну, дорогой мой Далий Александрович, брат ваш прежде всего ученый, а вы оформляйте свой академический отпуск, я напишу ходатайство. Сколько вам времени для этого понадобится? Имейте в виду, что у нас, у кибернетиков, время исчисляется не неделями, не днями, а часами и минутами, а чаще еще и секундами». «Я только на вокзал сбегаю, девушку провожу, а она и отвезет в Томск мое заявление». «Девушку? Это хорошо, а я пойду к археологам, не терпится признаться». Узнав о том, что брат не намерен возвращаться в институт, Галактион Александрович был вне себя от возмущения. Когда же выяснилось, что Даль решил с помощью кибернетиков изучить язык фаэтов, Какое невиданное легкомыслие, мнимость действительности. Профессор просто рассердился на брата, но он интуитивно почувствовал в нем противника, решающегося противостоять ему на пути ортодоксальной науки, подменяя ее спекулятивными сенсациями. Даль мужественно вынес разнос, но твердо остался при своем мнении. Академика Песцова и его фаэтов он не выдал. В сердцах брат даже отказал брату в гостеприимстве. Узнав об этом, Леонид Сергеевич, которому Далька приглянулся, предложил ему жить у себя. Однако Галактион Александрович похватился и такого скандала не допустил. Он слишком высоко ценил приличие. Себя же он успокоил тем, что язык фаэтов и есть тот язык мистификаторов, которые заложили его в свое нелепое сооружение в космосе. По-своему, он тоже был человеком убежденным и принципиальным.